Дом, в котором жил Суханов, был знаменитым. Пожалуй, второго такого не было в Москве. О нем написал роман «Прекрасный писатель», так рано ушедший из жизни. Театр на Таганке поставил спектакль. Дом этот было видно издалека. Он предварял за Москворечье словно сторож. Огромный, мрачновато-серый, украшенный наградами из мемориальных досок. Не дом, а целый город в городе, со своими легендами, прошлым, тайнами, если бы могли говорить эти стены. Как много рассказали бы они о тех, чьи профили сегодня чеканно выбиты в гранитных квадратах и овалах. Со страдавних времен въезд во двор этого дома ограничивали запрещающие знаки в обиходе, именуемые кирпичами. Но Филиппыч знал, кому можно проезжать под знаком, а кому нельзя. Во дворе шел ремонт, неистово стучал дизель, лежали огромные кучи строительного мусора. — Вон, десятый подъезд, — сказал всезнающий Филиппыч и точно подогнал машину к нужной двери. «Все ты знаешь, Филиппич, улыбнулся Вадим. «Здесь раньше наш начальник Главка жил». «Это когда раньше?» — хитро поинтересовался Калугин. «Когда вас, товарищ подполковник, еще в проекте не было!» Со старшими офицерами Филиппич всегда говорил на «вы». Вадим вылез из машины. «Мне пойти с вами, Вадим Николаевич?» — поинтересовался Калугин. «Не стоит, Игорь. Думаю, что вдова профессора Суханова в данный момент не стоит с обрезом у дверей». Вадим вошел в подъезд. В вестибюле, как признак было респектабельности, висели электрические часы. Они навечно показывали 11 часов. Вадим автоматически взглянул на свои. Было 15.25. У дверей с медной табличкой профессор Суханов он позвонил. Ему открыла невысокая женщина в темно-синем костюме из джерси. На Лацкане висел орден Ленина. «Добрый день, моя фамилия Орлов, я договаривался с вами по телефону. «Доктор биологических наук Суханова, Надежда Павловна. Вы из милиции?» «Да». «Проходите, товарищ Орлов». «Меня зовут Вадим Николаевич, Надежда Павловна». Они вошли в огромную, как показалось, Вадиму гостиную. Потом он понял, почему комната представилась ему такой большой. В ней почти не было мебели. Стол посередине, шесть стульев, низкий поставец для посуды у стены, старинные часы в углу. Они отбили полчаса, как будто здоровые с ним». Звук их был мягок и ненавязчив. На стенах висело несколько картин русских мастеров, но кого именно Вадим так и не узнал. Он был не силен в живописи. — Садитесь, Вадим Николаевич. — Спасибо. — Вы пришли по поводу Вали? Она спросила именно Валю, а не сына. Спросила таким тоном, будто Суханов вот-вот войдет в эту комнату. — Да, Надежда Павловна. — Что вы хотите о нем узнать? — Все. — Это слишком не конкретно. Для чего это вам? Я осмотрел дело по обвинению вашего сына, оно оставило у меня двойственное впечатление. Вы верите в виновность Вали? А вы? Я нет. Тогда почему же вы не подали ни одной кассационной жалобы? Валя запретил мне это делать. А почему? Он просто запретил. Надежда Павловна, я юрист, а наша наука, как ни странно, весьма точная. Ответьте мне, как попали к вашему сыну картины и иконы, украденные у академика Муравьева. Меня тогда не было в Москве? Я работала в нашем новосибирском отделении. Сын ничего не сообщил мне о случившемся. Странно. Что странно? Да так мысли вслух. Что вас еще интересует? Резко спросила Суханова. Откуда взялись дома семь тысяч? Это мои деньги. Я оставила их Вале на машину. Вы мне поверите на слово или принести сберкнижку? Лучше сберкнижку. Суханова встала, вышла в другую комнату. Через несколько минут она вернулась и протянула Вадиму сберкнижку. «Не смущайтесь, смотрите, у нас честные деньги. Могу отчитаться перед вашей наукой за каждую копейку». Вадим раскрыл книжку и сразу увидел в графе «Расход» сумму 7 тысяч. И число увидел и год. «Пойдемте, я покажу его комнату». Они вышли в коридор, и хозяйка открыла одну из дверей. У Валентина Суханова была прекрасная светлая комната. Солнце врывалось в нее и сверкало на кубках и медалям, навалом лежавших и стоявших в застекленном стеллаже. Мебель здесь была подстать солнцу, светло-желтая, современная, легкая на вид и удобная. На стенах летели куда-то гоночные машины неведомых Орловым марок. Валя – добрый, умный и светлый мальчик. Надежда Павловна, что случилось с вашим сыном год назад? Я знаю только одно. У него появилась женщина. Кто? Я не знаю ни ее имени, ни фамилии. Вы могли бы описать ее? Я видела ее один раз мельком у нашего дома. Она очень красивая. Я прошу вас, — сказал он, — вспомните еще что-нибудь. Он очень изменился тогда, стал не свой. Валя очень полюбил ее. Он пишет вам? Да. И в каждом письме просит не подавать кассаций. Вы ездили к нему? Да. Он очень изменился. Суханова с удивлением взглянула на Вадима. Мой сын не может измениться ни при каких обстоятельствах. Он мужчина. «Если вы еще что-нибудь вспомните, позвоните мне по этому телефону». Вадим положил на стол заранее написанные номера. «Второй домашний. Можете звонить даже ночью. Я подойду». Открывая дверь, Суханова спросила его. «Зачем вы приходили?» «За правдой», — ответил Вадим.